Глава 20 Идущие впереди разнесли новости раньше нас. Вся прислуга пребывала в смятении. Когда мы проходили мимо комнаты Миледи, дверь силой распахнули изнутри. Миледи вышла к нам, за ней бежал, тщетно пытаясь успокоить мистер Фрэнклин вне себя от ужаса происшедшего. «Это вы виноваты!» – выкрикнула она, грозя рукой сержанту. «Габриэль!» «Заплатите этому негодяю, что причитается, и чтобы глаза мои его больше не видели!» Из всех присутствующих сержант был единственным, кто устоял перед ее напором, потому как только он один еще владел собой. «Я не больше в ответе за это удручающее событие, чем вы сами, миледи», — ответил он. «Если через полчаса вы не перемените своего мнения, я выполню распоряжение вашей светлости и покину дом». Но я не приму от вас деньги. Все это было сказано крайне уважительно, но не менее твердо и произвело отрезвляющий эффект на миледи и на меня. Она позволила мистеру Френклину увести себя обратно в комнату. Когда дверь закрылась за ними, сержант по своему обыкновению окинул служанок внимательным взглядом и тотчас заметил, что лишь Пенелопа стояла в слезах, в то время как все остальные были просто испуганы. «Когда ваш отец переоденется в сухое, — сказал он ей, — приходите в его комнату поговорить с нами». За полчаса я переоделся сам и выдал сержанту смену одежды, как он просил. Пенелопа пришла узнать, что от нее хотел сыщик. Боюсь, я только сейчас по-настоящему осознал, какую хорошую и послушную дочь я имел. Я усадил ее на колено и помолился Богу, чтобы он благословил ее. Пенелопа спрятала лицо у меня на груди и обняла за шею. Так мы и сидели в молчаливом ожидании. Бедная покойная девушка как будто стояла рядом с нами. Сержант отошел к окну и стал смотреть в него. Я счел нужным поблагодарить его за предупредительность к нашим чувствам и поблагодарил. Люди высшего общества купаются в роскоши, в том числе имеют роскошь подолгу предаваться эмоциям. Люди низкого сословия не имеют таких привилегий. Необходимость, обходящая господ стороной, к нам беспощадна. Мы привыкли прятать свои чувства подальше и терпеливо исполнять свои обязанности. Я не жалуюсь, просто наблюдаю. Мы с Пенелопой были готовы говорить с сержантом, как только он сам будет к этому готов. На его вопрос, что она знает о причинах, побудивших Разану, покончить с собой, Моя дочь, как нетрудно догадаться, ответила, что виной тому любовь к мистеру Френклину Блэку. На вопрос, говорила ли Пенелопа об этом кому-либо еще, моя дочь отвечала «нет, не говорила, ради Розанны». Я счел необходимым добавить пару слов. «И ради самого мистера Френклина тоже, дорогая моя. Если Розанна умерла из-за любви к нему, то не с его ведома и не по его вине». Если он захочет уехать сегодня, пусть едет, не страдая от знания истинной причины. «Вы правы», — сказал сержант и снова умолк, очевидно сравнивая мнение Пенелопы со своими собственными тайными мыслями. По прошествии получаса Миледи позвонила в колокольчик. Отвечая на зов, я встретил мистера Френклина, выходящего из кабинета тети. Он сообщил, что Миледи готова к разговору с сержантом Каффом, как и прежде в моем присутствии, и добавил, что и сам хотел бы сказать сыщику два слова. По пути к моей комнате он остановился и посмотрел на железнодорожное расписание, висящее в передней. «Вы действительно нас покидаете, сэр?» — спросил я. «Я уверен, что мисс Рэчел придет в себя, если только дать ей время. Она придет в себя, услышав, что я уехал, и что она меня больше не увидит». Мне показалось, что он так говорит от досады на дурное обращение с ним со стороны юной госпожи. Но я ошибался. Миледи заметила, что с момента появления в доме полиции одного упоминания о кузене было достаточно, чтобы заставить мисс Рэчел трепетать от гнева. Он боялся это признать и слишком выгораживал мисс Рэчел, пока ее отъезд не заставил взглянуть правде в глаза. Когда это случилось... Мистер Фрэнклин принял единственно верное решение, которое был способен принять мужчина, имеющий хоть какую-то гордость, а именно покинуть дом. То, что он пожелал сообщить сержанту, было сказано в моем присутствии. Мистер Фрэнклин передал признание Миледи, что она погорячилась. Миледи спрашивала, согласен ли сержант после ее извинений принять оплату и оставить дело о пропаже алмаза как есть. «Нет, сэр», — возразил сыщик. «Вознаграждение полагается за исполнение моих обязанностей. Я отказываюсь его принять, пока не выполню их». «Я вас не понимаю», — признался мистер Фрэнклин. «Я объясню, сэр. Приезжая сюда, я намеревался пролить свет на пропажу алмаза. Я готов и жду момента, чтобы выполнить свое обещание». Изложив нынешние обстоятельства дела леди Верендер, и объяснив ей, какие следует предпринять шаги для возвращения лунного камня, я сложу с себя ответственность за расследование. После этого пусть ее светлость решает сама, позволить ли мне довести его до конца. В таком случае я посчитал бы свою задачу выполненной и согласился бы принять оплату». Этими словами сержант Каф напомнил, что своей репутации не пренебрегают даже сыщики уголовной полиции. Взгляд сержанта на вещи был настолько очевидно единственно верным, что и возразить было нечего. Когда я встал с места, чтобы сопроводить его в кабинет Миледи, он спросил мистера френклина желает ли тот пойти с нами. Мистер френклин ответил, «Если только этого пожелает леди Верендер». На пороге он шепотом добавил для меня одного. «Я знаю, что этот человек скажет о Рэчел». Я слишком хорошо к ней отношусь, чтобы это выслушивать, не потеряв контроль над собой. Мне лучше не ходить с вами. Я, оставил его пребывающим в полном унынии, поставив локти на подоконник окна в моей комнате, мистер Френклин спрятал лицо в руки. Пенелопа заглянула в дверь, желая утешить его. Когда вас обидела одна женщина, лучше рассказать об обиде другой, это приносит утешение. В девяти случаях из десяти «Другая женщина примет вашу сторону. Может, он позовет Пенелопу, если мне уйти? Справедливости ради надо сказать, что дочь не нуждалась в моей помощи и справилась бы сама». Тем временем сержант Каф и я направились к Миледи. Во время последнего разговора она не желала отрывать глаз от лежащей перед ней книги, но на этот раз приняла нас лучше. Миледи встретила взгляд сыщика, своим не менее твердым взглядом. Каждая черточка ее лица выражала врожденную силу духа. Когда такая женщина, как моя хозяйка, держится с такой твердостью, готовясь услышать самое худшее, я знаю, сержанту Кафу противостоит достойный противник.